Глава 3. Дни и ночи Вадима Громова «Проходите, ребята, чувствуйте себя как дома», – произнес Андрей и гостеприимно пропустил в распахнутую дверь Раду и арона С кухни доносился аромат свежеиспеченного домашнего пирога. «Добро пожаловать», – немного смущенно произнесла стоящая в прихожей красивая и стройная молодая женщина в нарядном платье. «Знакомьтесь, ребят, это моя супруга, Дарья Михайловна», представил жену Андрей и тут же громко позвал поверх ее головы. «Вадим! Ты где там? Куда спрятался, сынок? Иди поздоровайся с гостями!» Долговязый, смуглый горбоносый, чернявый арон, облаченный в новое драповое пальто, стянул с головы серую кепку и принялся неуклюже раскланиваться. Парень, видимо, по случаю званого визита чисто побрился. Живая подвижная рада... Смелой улыбкой поздоровалась с хозяйкой, сняла пальто и, самостоятельно встав на цыпочки, водрузила его на вешалку в прихожей. Девочке очень шло, обтягивающей ее ладную миниатюрную фигуру темно-бордовое шерстяное платье с отложным воротничком. Из-под длинного подола скромно выглядывали краешки светло-коричневых чулок, особенно умиляли маленькие, совершенно малышового размера черные ботиночки на шнурках. В прихожей за спиной Дарьи появился серьезный, немного угловатый Вадим. Он казался почти одного роста с матерью, да и вообще выглядел много старше своих двенадцати. Этому способствовали правильные черты лица подростка, внимательные, умные, льдисто-голубые глаза, плотно сомкнутые губы, прямой крупный нос и мужественный, несколько тяжеловатый для мальчика его возраста подбородок. Вадим по-мужски крепко пожал руку Арону и осторожно, бережно, ради. Компания расположилась за большим празднично накрытым столом. Арон, Рада и Андрей уселись рядом. Дарья с сыном напротив. Раскрасневшаяся Дарья Михайловна принялась нарезать большой, божественно благоухающий пирог с капустой, после чего торжественно разложила большие парящие ломти по тарелкам гостей и домочадцев. Андрей принялся развлекать гостей. Красочно и остроумно он расписывал свою недавнюю славную эпопею под названием «Битва при Макаронке». Впрочем, служебную информацию, воспитанный в строгих армейских традициях капитан перед гостями и даже перед женой не в этот раз, никогда ранее особенно не светил. В своем рассказе он упирал исключительно на юмористические, забавные детали. Рада, с улыбкой... А Арон с полуоткрытым в ртом внимали доблестному рассказчику. Вадим уже был знаком с этой новой семейной балладой, однако и он, увлеченный отцовским сценическим мастерством, вновь внимательно слушал. В какой-то момент Вадик вроде бы случайно пересекся взглядом с Радой и почувствовал себя странно. В ушах возник поначалу далекий, а затем все нарастающий, похожий на комариный писк, звон. Все и все находящееся в гостиной мгновенно переместилось на второй план. Вадим видел только глаза. Огромные, карие, с пушистыми ресницами и темными тенями под чуть припухшими нижними веками. Гостиная вместе с накрытым столом, отцом, с матерью и ароном начала медленно, словно гигантская карусель, вращаться вращаться вокруг этого нового центра мироздания. В неподвижности оставался только он и эта глазастая девочка напротив. К действительности Вадима вернул веселый голос отца, и вот тогда бандиты один за другим начали нырять в эту адски зловонную мусорную трубу. «Фу, Андрей, за столом!» — со смехом прервала его мама. Вадим лежал в кровати без сна. Невидящим взглядом он смотрел вверх, в чисто выбеленный потолок спальни, сердце мальчишки учащенно билось. Он думал о своей новой знакомой. Он думал о Раде. «Какое странное имя!» – размышлял Вадим. «Совсем, совсем не русское. Похожее на цыганское имя. Рада. Рада Каплан. Судя по фамилии, она еврейка. Отец рассказывал, что евреи – это народ с огромной древней историей, Евреи написали самую древнюю и самую известную из всех книг. Эта книга называется «Ветхий Завет» или «Еврейская книга». И еще. Они веками жили, по большей части, в Европе, среди христиан, и при этом упрямо исповедовали свою иудейскую религию. Христианам это, конечно, не нравилось, но евреи не хотели быть большинством. За это большинство их и не любило, и всячески преследовало. Вадим повернулся на бок и закрыл глаза. «Глаза! Какие странные глаза у этой Рады! Я таких глаз никогда не видел. И вообще, что со мной происходит? Почему я все время о ней думаю? Может, я влюбился? Чепуха какая! Да эта Рада старше меня на две тысячи лет. Так что нет, ничего я не влюбился. Глаза у нее, конечно, красивые, даже очень, но... Какие-то жуткие». Опасные глаза, как у колдуньи. Вадим и сам не заметил, как уснул, но сон его спокойным не был. Мальчик хмурил брови, скрипел зубами, голова металась по подушке. Он стонал, всхлипывал, а порой, словно напуганный, забившийся в темный угол несмышленый щенок, тихо и безнадежно скулил. Вадиму снилось, что он медленно бредет в плотном клубящемся тумане, Слабый рассеянный свет с трудом пробивается сквозь этот туман, и этого света хватает ровно настолько, чтобы с трудом различить что-либо на расстоянии полуметра. Взглянув вниз, Вадим видит серый комковатый песок, свои босые ноги, да еще полосатые пижамные штаны. «Вадик!» протяжно зовет за спиной чей-то высокий, лишенный эмоций голос. Сердце мальчика болезненно сжимается. «Это она! Это Рада!» С какой-то очень взрослой, безнадежной и глубокой тоской, понимает он. Вадим оглядывается. Туман, как по волшебству, мгновенно рассеивается. «Да!» Он не ошибся. «Это действительно Рада!» Девочка сидит на песчаной сером, похожем на детскую могилу, холмике. Одета она, как и вчера, в их первую встречу. Длинное темно-бордовое шерстяное платье с отложным воротничком, светло-коричневые чулки и совершенно малышового размера трогательные черные ботиночки на шнурках. «Ха-ха-ха!» — серебряным колокольчиком звенит ее детский смех. «Ну что ты там стоишь, Вадик?» «Иди сюда!» — зовет Рада. Мальчик не успевает даже пошевелиться, как чудесным образом оказывается совсем рядом. Рада поворачивает к нему аккуратную, коротко стриженную темноволосую голову, и Вадим видит ее неестественно белое, белее мело лицо. Наклонив голову чуть на бок, Рада тихо спрашивает, «Правда здесь красиво, Вадик?» Вадим машинально оглядывается и не видит вокруг ничего привлекательного, только серый песок. Только замерзшие в мертвой безветренной неподвижности круглые кусты перекати поля, да еще однообразная монотонность серых холмов на горизонте и низкое, затянутое плотной серой пеленой небо над ними. «Нет, некрасиво!» — искренне недоумевая пожимает плечами мальчик. «Ха-ха-ха!» — раздается вновь серебристый смех девочки. «Любишь правду, Вадик? Это хорошо!» «Однако странное дело. Ее кукольно-фарфорово-бледное лицо и особенно выражение больших, широко распахнутых кари глаз остается совершенно бесстрастным». «Ну, да, — кивает Вадим, — какое-то непонятное, тоскливое, безжизненное это место. Да вообще, где мы? Что здесь делаем? Как попали сюда?» «Мы пришли навестить твоего дедушку, Вадик», печально вздыхает девочка. «Маминого папу?» — удивляется Вадим и тут же растерянно поясняет. «Мой дедушка умер задолго до войны. Так мама рассказывала». «Мама рассказывала», — удивлённо пожимает плечами Рада. «А про другого твоего дедушку, папиного отца, мама тебе не рассказывала?» «Нет». «А разве он жив?» — удивляется в свою очередь Вадик. «Хотя я и не спрашивал». «Плохо». Еще более грустно вздыхает Рада. «Да и какая разница, жив он или нет? Плохо, что забыли дедушку. Это обидно. Хочешь его увидеть?» «Ну да. Наверное, хочу», — неуверенно кивает Вадим. «Тогда пошли». Рада поднимается с песчаного холмика и взглядом приглашает Вадима следовать за собой. Они идут вместе по направлению к холмам, маячащим на горизонте, «Так далеко!» «Да мы туда и сзади не доберемся», успевает испуганно подумать Вадим, но в тот же момент прежний плотный туман густой пеленой окутывает долину. Вадим по инерции успевает пройти еще несколько метров. «Вадим!» зовет его с отдаления знакомый голос. Туман слегка рассеивается, и Вадим видит раду. Девочка стоит у подножия огромного, окутанного медленно рассеивающимся туманом полого холма. Рада плавными движениями маленькой руки манит Вадима и как-то странно нараспев произносит «Вадик, иди сюда, взгляни, взгляни на дедушку, вот он спит со своими детками». Вадим смотрит на то место, куда указывает Рада, и ощущает, как волоски на его теле поднимаются, словно шерсть на загривке насмерть перепуганного животного. В неглубокой воронке, похожей на виданный в кино след от разрыва снаряда, лежит человек. Вокруг него плотным кольцом, тесно прижимаясь друг к другу, примостились шесть огромных псов. «Это пастух», — ни секунды не сомневаясь, понимает Вадим. Впрочем, догадаться о ремесле спящего несложно. Этот человек облачен в серую длинную до пят хламиду. Лицо его скрывает большой бесформенный капюшон, грязные и стоптанные подошвы его ветхих сандалий. Рядом лежит длинный, изогнутый на конце гигантским знаком вопроса посох. Только вот со спящими, вздрагивающими и взлаивающими во сне грязнопегими овчарками что-то не так. Совсем не так. Вадим вглядывается, и его душу вновь наполняет тихий смертельный страх. У каждого из этих существ на месте собачьей морды безволосое, бледное человеческое лицо. Глаза на этом лице открыты. Впрочем, их нет смысла закрывать, ведь они плотно затянуты мерзкими грязными бельмами. Нижние и верхние челюсти этих жутких созданий по собачьей выдаются вперед. Белесые языки и острые клыки торчат наружу, но все же это люди. Бесспорно люди, хотя и с песими телами. Вадим изо всех сил, пытаясь не закричать, больно прикусывает нижнюю губу и вдруг совершенно отчетливо понимает. «А ведь я уже не раз видел все это. Я уже был в этом тоскливом сером туманном месте. Мне все здесь знакомо. И холмы, и пастух» истая его жутких бельмоглазых псов И даже мысли и чувства у меня все те же.